ЧОГЯМ ТРУНГПА РИНПОЧЕ Безумная мудрость Отрывки из книги Тема, которую мы будем обсуждать, невероятно сложна. Возможно, некоторые из вас сильно запутаются. Другие же, возможно, что-то поймут. Мы будем говорить о гуру Римпоче, которого на Западе часто называют падма -самхавой. Мы рассмотрим его природу и поговорим о разных подходах к образу жизни, выработанных им в процессе работы с учениками. Это очень тонкая тема, и некоторые ее аспекты весьма сложно передать словами. Надеюсь, никто не сочтет мою скромную попытку изобразить Памасамхаву его исчерпывающим описанием. Когда пришел Падмасамхава, тибетцы были очень сильными людьми они не верили ни философии ни искусным уловкам пандитов образованность пандитов ничего им не доказывала тибетская традиция бон была очень крепкой определенной и разумной тибетцы не верили философским рассуждениям подмасамхавы о таких вещах как приходящее эго они не видели никакого смысла в его утверждениях. Они относились к его логическому анализу как к набору загадок, буддийских загадок. Тибетцы верили, что существует жизнь, я и мои ежедневные заботы, уход за домашними животными, работа в поле. Молочная ферма и поля существуют, а моя практическая деятельность, связанная с ними, — это мои священные действия, мои садханы. Воззрение Бон таково, все это существует, поскольку мне нужно кормить детей, доить корову, собирать урожай, делать масло и сыр. Я верю в эти простые истины. Наша традиция Бон верна, потому что подразумевает веру в святость вскармливания жизни, рождение пищи от земли для пропитания потомков». Эти очень простые вещи существуют. С точки зрения Бон это религия, это истина. Прежде чем говорить о подробностях жизни Падмасамхавы и его учений, как мне кажется, будет полезно рассмотреть понятие святого в буддийской традиции. Понятия святости в христианской и буддийской традициях в некотором смысле противоречат друг другу. В христианской традиции святым обычно считают того, кто имеет прямой контакт с Богом и, вероятно, будучи совершенно опьяненным божественностью, способен принести людям некоторое утешение. Люди могут видеть в святом пример высшего сознания или высшей стадии развития. Буддийский подход к духовности заметно отличается от христианского, он нетеистический. В нем нет принципа внешней божественности. Следовательно, нет и возможности получить обещание от Божественного и перенести их оттуда, сверху, сюда, на землю. Буддийский подход к духовности связан с пробуждением происходящим внутри нас самих, а не с взаимоотношениями с чем-то внешним. Поэтому представление о святом как о человеке, способном раскрыть себя настолько, чтобы войти в контакт с внешним высшим принципом, получить от него что-то, а затем поделиться этим с другими, с буддийской точки зрения, неясно или попросту не существует». Духовная сила Падмасамхавы, выраженная в проявлении Дордже Дорджедролло, — это прямое учение, которое больше не может быть поставлено под вопрос. Она просто происходит. Интерпретациям нет места. Неуместно делать ее своим прибежищем. Это духовная энергия — настоящая бомба. Не пытайтесь исказить ее» или будете мгновенно уничтожены. Но если вы действительно способны увидеть ее, то всецело пребывайте в ней. Она беспощадна и одновременно сострадательна, поскольку обладает всей этой энергией. Гордость пребывания в состоянии безумной мудрости колоссальна, но оно обладает и качеством любви. Можете ли вы представить себе одновременный удар любви и ненависти? В безумной мудрости мы получаем одновременный удар сострадания и мудрости, не имея возможности проанализировать их. Нет времени на размышления, и совсем нет времени на то, чтобы разбираться, что к чему. Это есть, но в то же время этого нет». И в то же время это большая шутка. Так позвольте происходящему происходить. Пусть в этой игре явления одурачат и выставят на посмешище сами себя. Таково воззрение. Нет смысла говорить «позволь кое-что с тобой обсудить, я бы хотел полностью прояснить ситуацию». Любое высказывание неадекватно само по себе, не говоря о том, как сложно найти правильные слова. Это просто не работает. Проявленный мир нельзя обмануть словами, логикой, ограниченной логикой. Взаимодействовать с проявленным миром можно только в терминах того, что в нем происходит, в терминах его собственной логики. Это более обширный вариант логики – тотальность логичности ситуаций. Итак, важная характеристика стиля Падмасамхавы – это позволять явлениям играть и исчерпывать свою собственную игру, вместо того, чтобы пытаться что-то доказать или объяснить. В тибетской традиции Бон существовал мистический подход к определению разделенности, основанный на принципе адвайты, на принципе недвойственности. Но даже избрав этот подход до тех пор, пока вы не станете самой землей или создателем мира, вы не сможете решить вашу проблему. Некоторые ритуалы Бон отражают очень примитивный уровень веры в преодоление разделенности. Идея в том, чтобы создать объект почитания, а затем съесть, проживать, проглотив, поглотить его. И как только мы переварим его, мы должны верить в то, что достигли адвайты, не двойственности». Что-то подобное происходит во время традиционной христианской церемонии святого причастия. Сначала вы не едины с Богом или Сыном божьим или Святым Духом. Вы отдельные структуры. Но до тех пор, пока вы не ассоциируете себя с плотью и кровью Христа, представленными определенными субстанциями, в которые входит Святой Дух, вы не можете полностью слиться с ними. Вы не можете полностью слиться с ними до тех пор, пока не съедите хлеб и не выпьете вино. Сам факт того, что вы не можете слиться до тех пор, пока не выполните эти действия, говорит о том, что они являются актом разделения». Поедание хлеба и питье вина – это уничтожение разделенности, но, по большому счету, раздельность все же присутствует. Помочившись и испражнившись, вы снова оказываетесь разделенными. В этом и заключается проблема. Чувство единения, слияние в одно целое, не может быть основано на физическом действии, таком как участие в церемонии. Чтобы стать одним целым с реальностью, необходимо оставить надежду «стать одним целым с реальностью». Иными словами, я оставляю надежду на существование этого и того. Мне со всем этим не разобраться. Я оставляю надежду. Мне все равно, существует ли это и существует ли то. Я больше не надеюсь». Эта безнадежность является началом процесса реализации. Подход безумной мудрости заключается в том, чтобы оставить надежду. Нет никакой надежды на понимание. Нет надежды на выяснение, кто что сделал что к чему привело и как что-то сработало. Откажитесь от намерения сложить головоломку. Оставьте все, бросьте все на ветер, швырните в костер. До тех пор, пока вы не оставите эту надежду, эту драгоценную надежду, никакого выхода нет». Это похоже на попытку выяснить, кто контролирует тело или ум, у кого та самая тесная связь с Богом или, как сказали бы буддисты, кто находится ближе всего к истине. Буддисты сказали бы, что Будда обладал истиной, потому что не верил в Бога. Он обнаружил, что истина свободна от Бога. Но христиане или другие атеисты сказали бы, что истина существует, поскольку существует творец истины. В данный момент столкновение этих противоположностей кажется бесполезным. Ситуация совершенно безнадежна, абсолютно безнадежна. Мы не понимаем и не имеем возможности понять вообще ничего». Бесполезно что-либо искать, чтобы разобраться в этом, чтобы сделать открытие, потому что в конце концов никакого открытия нет, если только мы сами его не выдумаем. Но если мы сфабрикуем открытие, со временем мы перестанем радоваться ему, и даже если оно принесет нам процветание, мы будем знать, что обманули самих себя» мы будем знать, что это была тайная игра между мной и этим. Итак, начальный этап безумной мудрости Падмасамхавы — это оставление надежд, полный отказ от надежд. Никто не будет вас утешать, никто не собирается вам помогать. Все попытки найти отправную точку безумной мудрости или логику, которая позволила бы ее обнаружить, обречены на провал. Основы нет, а значит нет надежды. Если уж на то пошло, страха тоже нет, но нам лучше не говорить об этом слишком много». Итак, мы развиваем чувство пространства между ощущением и проекцией переживания. Это направленное вперед движение в попытке уловить в себе тот особенный разумный аспект. Прилагая такое усилие, втягиваясь именно в эти отношения, мы получаем ощущение пространства. Это похоже на момент, когда мы вот-вот что-то скажем. Сначала нам надо испытать невысказанное. Мы ощущаем пространство того, чего еще не произнесли. Мы ощущаем пространство, а затем говорим то, что говорим. И сказанное неким образом наполняет пространство, превращает его в определенную перспективу. Для того, чтобы выразить пространство, нам необходимо обрисовать его границы. Чувство открытости, возникающее перед тем, как вы вот-вот что-то скажете или почувствуете, это вид ощущения пустоты. Это ощущение плодородной, содержательной пустоты. Такое переживание пустоты – это «дхармакая». Для того, чтобы дать рождение, необходимо иметь условия для рождения. Чувство отсутствия рождения перед рождением – это тхармакая. Состояние тхармакайи – это исходная точка или основа падма-самхавы. Здесь эмбриональное проявление – это дхарма возможностей, которые уже реализовались, существующих вещей, существующих вне существования. Это качество изобильного плодородия, абсолютная полнота и одновременно неуловимость нашего повседневного опыта. Прежде чем возникнут эмоции, идет подготовка к их появлению. Прежде чем мы перейдем к действиям, совершаются приготовления. Такое ощущение заполненного самосущего пространства — это дхарма. Кая — это форма или тело. Утверждение о том, что такая дхарма существует. Тело тхармы — это тхармакая. За этим в нашем состоянии бытия следует второй уровень проявления падмасамхавы — самхава, самхогакая. Это граница между наполненностью и пустотой. Присутствует ощущение, что наполненность обретает силу и действительность, поскольку она есть пустота. Иными словами, это что-то вроде подтверждения существования пустоты. Существует пространство, в котором зарождаются эмоции, в котором вот-вот вспыхнет или уже вспыхнул гнев. Но движение вперед, к окончательному появлению на свет, еще должно произойти. Это движение вперед и есть самхога Кая. «сам» означает полное, «пхога» — наслаждение. Радость в данном случае — это деятельность или энергия, а не наслаждение, приятным как противоположностью боли. В Тибете был великий ситха по имени Безумец из Цанга. Он жил в Цанге в восточном Тибете, неподалеку от горы Амнье-Мечен, где его посетил мой гуру Джамгон Кангтру. Это было примерно за пять лет до моей встречи с гуру. Он часто рассказывал нам историю о своей встрече с безумцем из Цанга, который был обычным земледельцем, постигшим сущность безумной мудрости. В его сокровищнице было огромное количество драгоценностей — мешков и сумок, предположительно наполненных ценными вещами. Однако оказалось, что в мешках были лишь хворост и камни. Мой гуру рассказывал о том, как спросил безумца из цанга, как нам объединить себя с подмасамхавой. В ответ безумец произнес такие слова — Когда я был молодым учеником и ярым буддистом, полным веры, я хотел, чтобы мое тело соединилось с телом под масом хавы. Я повторял мантры бесчисленное количество раз, прочел тысячи, миллионы мантр и призываний. Я доводил себя до полусмерти, начитывая мантры. Я даже думал, что, делая вдох в промежутках между мантрами, я попусту теряю время. Я бесконечно взывал к Падмасамхаве, пытаясь слиться с ним в одно целое, но вдруг я просто осознал — я есть, мое тело есть Падмасамхава. Я бы мог продолжать призывать его до тех пор, пока не потеряю голос, но это не имело никакого смысла. Так я решил больше не взывать к нему. И затем я обнаружил, что под масом Хава призывает меня. Я пытался подавить это, но не мог это контролировать. Под масом Хава обращался ко мне Он многократно, многократно повторял мое имя. Мне кажется, мы говорим именно о такой ситуации. Мы ищем его где-то там, а он смотрит прямо в нас. Для того, чтобы в наших жизнях это стало реальным и обычным, нам, видимо, необходима некая внутренняя убежденность. Нам необходимо осознать, что существует энергия, которая есть всегда, и что эта энергия содержит тотальность. Такая энергия недвойственна и независима, это самосущая энергия внутри нас. У нас есть страсть, агрессия, у нас есть собственное пространство, собственная энергия, все это уже есть. Энергия существует вне зависимости от ситуации, она абсолютно, совершенно и независима, она свободна от любого рода отношений. Полагаю, в этом и есть смысл подмасамхавы. Принцип подмасамхавы состоит в свободе от любых спекулятивных идей и теорий, в свободе от любых действий, направленных на наблюдение за собой. Это живой опыт эмоций и ощущений без наблюдателя. Поскольку мы уже Будды, мы уже под Масамхава. Обретение такой убежденности, такой ваджрной гордости открывает нам дальнейшие возможности — Несложно представить, что когда вы точно знаете, кто вы и что вы, вы можете исследовать остальной мир, поскольку вам больше не нужно исследовать себя самих. Тексты содержат следующее описание человека безумной мудрости. Он подчиняет тех, кого следует подчинить, и уничтожает тех, кто должен быть уничтожен. Идея заключается в том, что удар, который вы получите при взаимодействии с человеком безумной мудрости, зависит от потребностей вашего невроза. Безумная мудрость позволяет вам взглянуть в зеркало, Вот почему безумная мудрость Падмасамхавы универсальна. Безумная мудрость может принимать любую форму, без ограничений, в том числе без ограничений логики. Зеркало не пойдет с вами на компромисс, если вы уродливы. Вам не в чем винить зеркало и незачем разбивать его. Чем сильнее вы будете бить зеркало, тем больше будет осколков, каждый из которых вновь отразит ваше лицо. Поэтому природа мудрости под Масамхавы в том, что она не знает ограничений, уступок и компромиссов. Безумная мудрость линии мыслей принимает форму, которая может огорчить ревностных усердных слушателей учений. Вы можете прийти к учителю, можете старательно готовиться к этому визиту, а учитель будет совсем не заинтересован в разговоре с вами. Он будет занят чтением газеты. Он также может создать мрачную атмосферу, использовать определенную напряженность, которая придаст устрашающий вид всей обстановке. Но ничего не произойдет, все будет настолько статично, что вы выйдете от учителя с чувством облегчения, радуясь, что вам больше не нужно находиться рядом с ним. Но затем с вами что-то происходит, будто все, что должно было произойти с вами в эти мгновения тишины или энергии, уже произошло. Линия мысли — это линия присутствия, а не каких-то событий. Кроме того, эта линия обладает свойством необычайной обыкновенности — В ходе традиционной обхишеки или церемонии инициации энергия линии мысли передаётся в вашу систему на уровне четвертой обхишеки. В этот момент гуру внезапно спрашивает вас: "Как тебя зовут?" или "Где твой ум?". Этот краткий и внезапный вопрос моментально пресекает подсознательную болтовню, создавая иной тип недоумения. Вы ищете ответ и осознаете, что у вас есть имя, и учитель хочет его знать. Это так, словно раньше у вас не было имени, а теперь вы обнаружили, что оно у вас есть. Таков этот внезапный момент». Все это не так странно, как может показаться. Тем не менее, существует скрытая тенденция использовать преимущество озорного качества реальности, в результате чего возникает чувство безумия или того, что та или иная вещь не является такой уж плотной и устойчивой. Наше чувство безопасности оказывается под угрозой, поэтому принимающий безумную мудрость, идеальный ученик безумной мудрости будет чувствовать себя совершенно незащищенным, ощущать угрозу. Таким образом, вы создаете одну половину безумной мудрости, а гуру создает другую. Ситуация тревожит и гуру, и ученика. Уму не над чем работать. Внезапно возникает промежуток, растерянность. Эта растерянность отличается от растерянности неведения. Эта растерянность возникает в промежутке между вопросом и ответом. Это граница между вопросом и ответом. Когда есть вопрос, и вы почти готовы на него ответить, возникает промежуток. Вопрос уже испарился, а ответ еще не пришел. Уже есть ощущение смысла ответа, чувство, что происходит что-то положительное, но еще ничего не произошло. Это момент, когда ответ вот-вот родится, а вопрос только что умер». Это очень странная химическая реакция, комбинация смерти вопроса и рождения ответа создает неуверенность. Это разумная неуверенность, острая любознательная. Она не похожа на замешательство эго, пребывающего в неведении, целиком и полностью утратившего связь с реальностью, потому что вы породили двойственность и не знаете, как сделать следующий шаг. Вы испытываете замешательство из-за двойственного подхода эго, но данное замешательство не связано с незнанием, Что делать? Оно возникает потому, что что-то вот-вот произойдет, но еще не произошло. Безумная мудрость Дорджи Дролло нерассудительна, но в некотором роде тяжеловесна, поскольку мудрость не знает компромиссов. Если вы хотите найти компромисс между черным и белым, то получите серый, не совсем белый и не совсем черный. Это унылая, а не золотая середина, и это огорчает. Вы жалеете, что пошли на компромисс. Вы чувствуете себя совершенно несчастным, потому что допустили компромисс. Вот почему безумная мудрость не знает компромиссов. Стиль безумной мудрости постепенно формирует вас, возводит ваше эго до уровня нелепости, комичности, дикости, и затем внезапно вас отпускает происходит стремительное падение подобно падению шалтая болтая и вся королевская конница и вся королевская рать не могут шалтая не могут болтая болтая шалтая шалтая болтая болтая шалтая собрать но вернемся к истории под как дорджи дроло однажды местное тибетское божество спросило его что пугает тебя больше всего подмасамхава ответил Я боюсь греха невротичности. Так уж сложилось, что в тибетском языке слово «грех» — «дикпа» — также означает «скорпион». Поэтому местное божество решило, что может напугать Падмасамхаву, явившись в облике гигантского скорпиона. И в облике скорпиона местное божество было стерто в порошок. Тибет окружен вершинами снежных гор. С этими вершинами связаны двенадцать богинь, являющихся охранительницами страны. Когда Дорджедролло пришел в Тибет, одна из богинь отказалась подчиниться ему и бежала. Она бежала на вершину горы, думая, что скроется от Падмасамхавы. Но, оказавшись там, обнаружила его танцующим на снежном пике. Она бежала от Подмасамхавы в долину, но обнаружила его на дне долины, сидящим на месте соединения той долины и соседней. И куда бы ни бежала, она не могла скрыться от него. Наконец, она решила прыгнуть в озеро и спрятаться там. Тогда Подмасамхава превратил озеро в кипящее железо, и богиня оказалась на его поверхности в виде скелета. Наконец, ей пришлось подчиниться, поскольку падма-самхава был повсюду. В некотором роде эта ситуация была чрезвычайно клаустрофобной. Одно из выражений безумной мудрости состоит в том, что вы не можете от нее скрыться, она повсюду, чем бы она ни была. В бутанском такцанге падма-самхава проявился как «дорджедролло». Он превратил свою супругу Еши Цагьял в беременную тигрицу и путешествовал по горам Такцанга верхом на ней. Его явление в этом облике было связано с подчинением духовных энергий страны, наводненной примитивными верованиями в эго и Бога. Другое выражение безумной мудрости — это контроль над духовными энергиями способ контроля над духовными энергиями это не создание более сильной духовной энергии и не попытка управлять ею подобный подход привел бы вас к войне слишком дорогой войне вроде вьетнамской вам бы пришлось разрабатывать контрстратегию затем контр контрстратегию и наконец контр контр контрстратегию смысл не в том чтобы создать суперсилу Способ контроля духовных энергий примитивных верований заключается в провокации хаоса. Нужно вызвать в этих энергиях смятение, обмануть человеческую логику, заморочить всем голову так, чтобы им пришлось глубоко задуматься. Это похоже на смену почетного караула. В момент, когда начинается осмысление, энергия безумной мудрости наносит поражение. Дорджи Дролло контролировал духовные энергии примитивных верований, создавая смятение. Он был наполовину индийцем, наполовину тибетцем. Он выглядел как индиец, но был одет как тибетский безумец. В руках он держал ваджру и кинжал, из его тела вылетали языки пламени, он ехал верхом на беременной тигрице, это выглядело достаточно странно. Он был не совсем местным божеством и не совсем традиционным гуру. Он не был ни воином, ни царем, и уж точно он не был обычным человеком. Считается, что ездить верхом на тигрице опасно, но под Масамхаве каким-то образом удалось оседлать ее. Чего он пытался добиться? Притвориться тибетцем? Он почти ничему не учил. Невозможно смотреть на него как на бонского жреца или мессиянера. Он никого не обращал, это не его стиль. Всюду, где он появлялся, он просто провоцировал хаос. Даже местные божества были в замешательстве, они были очень расстроены. Когда Подмасамхава отправился в Тибет, индийцы сильно обеспокоились. Они почувствовали, что теряют что-то драгоценное, поскольку им казалось, что Падма Самхава собирается передать учение безумной мудрости только тибетцам. Индийцам было ужасно обидно. Они гордились тем, что были великими ариями, самой умной расой, наиболее восприимчивой к высшим учениям, а теперь, вместо того, чтобы учить их, Падмасамхава пересек границу и отправился в дикие земли Тибета. Он решил учить тибетцев, а не их. Сурья-Симха, царь центральной индийской провинции Утар-Прадеш, направил трех духовных мастеров, очарьев, к тибетскому царю с вежливым посланием, в котором говорилось, что человек, которого называют Падмасамхавой, шарлатан, проходимец, в сущности черный маг. Индийский царь передал тибетскому царю, что Падмасамхава слишком опасен для тибетцев и что им следует отправить его обратно. Интересно, что безумная мудрость может передаваться только в диких странах, поскольку там проще воспользоваться преимуществами хаоса или скорости. Можете назвать этот фактор как угодно. Характер безумной мудрости падмасамхавы, как дорджедролло, — это характер гуру, не желающего идти ни на какие компромиссы. Встав у него на пути, вы напрашиваетесь на то, чтобы быть уничтоженными. Если вы в нем сомневаетесь, он использует ваши сомнения. Если вы слишком преданные или слишком обусловлены слепой верой, он шокирует вас. Он воспринимает иронический аспект мира очень серьезно. Он разыгрывает практические шутки в силу своего масштаба, становящиеся разрушительными. Символ тигрицы также очень интересен. Он связан с понятием пламени, огня и дыма. А беременная тигрица должна быть самой яростной из всех тигриц. Она голодна, немного безумна, полностью нелогична. Вы не можете понять ее психологию и работать с ней на уровне здравого смысла. Она может растерзать вас в любой момент. Такова природа транспорта Дорджедролло, его средство передвижения. Гуру безумной мудрости оседлал опасную энергию, наполненную всеми видами возможностей. Можно сказать, что эта тигрица символизирует искусные средства, искусные средства безумной мудрости. Идор Джедролло, сам являющийся безумной мудростью, скачет на ней верхом. Они великолепная пара.